Глава десятая. На войне, как на войне. По субботам Даркус не вел у студентов занятия, поэтому с самого утра приступил к бумажной работе в своем кабинете в клинике. Работа продвигалась медленно. Декан не любил возиться с документами, а в этот раз сосредоточиться на скучных цифрах Мешали еще и не выходящие из головы мысли о новой студентке. Вчерашний инцидент в реанимации поначалу очень расстроил Даркуса. Создалось впечатление, что медицина и Валерия несовместимы. Бледное, как полотно, лицо, глаза, в которых застыл страх, и грамма интереса. Совсем другие чувства привык видеть Даркус на лицах студентов, которые впервые оказывались в операционной. Иногда, конечно, интерны могли даже в обморок грохнуться, но пока были в сознании, в их глазах светился восторг. Нет, декан ни на секунду не усомнился в способностях Валерии. Он все равно был уверен, что она обладает редким даром, и ее можно обучить управлять им. Но стало понятно. Отсутствие у новоиспеченной студентки хотя бы искры интереса к медицине очень усложнит задачу. Однако все оказалось не так, как виделось. Страх и растерянность, которые Даркус прочел в глазах Валерии, вызваны были не неприязнью к медицине, а неприязнью к пациенту, который находился на операционном столе. И хотя студентка заверила, что парень никакого отношения к ее падению с высотки не имеет, по бурной реакции нетрудно догадаться, что это не так. Даркус не считал себя выдающимся специалистом женской психологии, но все же полагал, что мимолетный взгляд на просто знакомого не может вызвать предобморочное состояние. «Интересно, что же этот с виду безобидный парень сделал такого, что заставляет Валерию чуть ли не сознание терять?» Даркус усмехнулся своим мыслям. «Ему-то какое дело?» — Никакого. Декану должно быть совершенно безразлично. Но почему-то вопрос о том, что в жизни Валерии там на земле пошло не так, не давал покоя. Даркус решил, что при случае пообщается с эммами. Может, их расплывчатые видения подскажут ответ. Раздавшиеся в коридоре шаги заставили забыть о земных перипетиях и вернуться в свой мир. Декан узнал характерное цоканье. К кабинету приближалась супруга. Зашла, как всегда, без стука. — Даркус, зачем? — спросила она с укором. — Зачем ты мучаешь Илдреда? «Сколько это будет продолжаться?» Декан молчал, давал возможность Эйвилне излить всю заготовленную речь целиком. «Только что узнала, что ты настоял принять эту девушку с земли в академию. Разглядел в ней нечто этакое, новая панацея». Опять будешь изводить больного ребенка? Очередная бессмысленная попытка? Тебе мало было той сотни чудо-докторов, которые каждый раз дарили надежду, а потом беспомощно разводили руками? Эйвилна наконец замолчала и опустилась на стул. Даркус мрачно посмотрел на супругу. Ничто в ее позе не выдавало смятения чувств. Идеально прямая спина, плечи величественно расправлены, ноги сжаты одна с другой и слегка наклонены в сторону. Однако Декан знал — на самом деле Эйвилне больно, все еще больно. Сначала, Когда они узнали диагноз сына, они вместе пытались бороться, но Эйви не выдержала. Попыталась утопить горе в слезах, а затем смирилась. Как же Даркус злился на супругу? Но со временем гнев прошел. Теперь декан просто ждал, что когда-нибудь Эйви найдет силы продолжить борьбу за сына. Возможно, у них еще есть шанс снова стать счастливыми, как это было когда-то до болезни Илдреда». «Да», — сказал Даркус, — «тяжело и безапелляционно. Девушка будет учиться в академии и будет пытаться вылечить Илди». «Неужели ты не понимаешь, что она просто манипулирует тобой? Как манипулировали все те доктора, что обещали излечить неизлечимого?» Подговорила эту троицу студентов. «Они сэкономили немного электона и солгали тебе, что у Илди были эмоции, что он плакал. А теперь эта дрянь будет вертеть тобой, как захочет?» «Выгони ее немедленно! Меня мутит от одного ее вида!» «Девушка будет учиться в академии», — повторил Даркус, чеканя каждое слово. «Не будет!» — Эйвилна величественно встала со стула. «Бердаулф, насколько мне известно, сказал «до первой двойки». Сегодня ей эта двойка будет обеспечена. Девушка, достаточно способная. Уж тройку-то как минимум заслуживает. Или пойдешь на подлог? На войне! Как на войне! Изрекла Эйвилна и степенно вышла из кабинета. Айли! «Просыпайся!» Элиана тихонько потрясла Леру. «Лекция заканчивается!» Валерия открыла глаза. «Надо же! Она и не заметила, как отключилась. Причем спала очень крепко. И если б не блондинка, так и продолжала бы спать, не услышав даже последней фразы профессора Адувана». «Задание к следующему практическому занятию. Расшифровать по одному свитку первой категории сложности», — пробубнил он. «Спасибо за внимание». После этих слов преподаватель натянул на голову квадратную шапочку и вышел из аудитории. «Идем», — подбодрила Элиана. «Перемены у нас небольшие, по 15 минут». а следующая пара в другом крыле. «А что за пара?» «Практические занятия по МД. Ментальная диагностика», вспомнила Лера и поспешила за блондинкой. В коридоре было многолюдно. Студенты веселыми струйками перетекали из одной аудитории в другую. Иногда останавливались, чтобы поболтать, и создавали заторы. Один такой затор живо заинтересовал Элиану. Кто бы сомневался, почему. Красавчик Клузи и еще двое парней беседовали с группкой девушек. — Подождешь пару минут? — спросила блондинка, и, не дожидаясь ответа, решительно направилась в сторону интересующего ее мини-коллектива. «А что мне остается?» — спросила у воздуха Лера и остановилась неподалеку. Ей было слышно, о чем разговаривали студенты. Девушки расспрашивали Клузе о том, как вчера ассистировал Даркусу. Парень отвечал охотно, расписывая в деталях, как происходило спасение чувака с земли. В его словах не было гонора, но чувствовалось, что он очень счастлив и горд, что удалось побыть ассистентом декана. «А мне вчера на ночном дежурстве тоже серьезный пациент достался», вступила в разговор Элиана, когда Клузи закончил. «Правда?» — с интересом переспросил тот. «Что за случай?» «Расскажи». «Женщина. Наша». 64 года. Тяжелое ментальное повреждение. Редчайший случай. Проклятие Синдора. У Леры глаза округлились. Вот блондинка заливает. какой еще проклятие Синдора? Какой такой тяжелый случай? Это когда половину ментальной сущности усыпляют. — поинтересовалась одна из студенток. — Да, только в данном случае даже не половина, а где-то три четверти было заблокировано. — Ого! Да это же практически живой труп. — Ну и? — глаза Клузи вспыхнули. — Кто с ней работал? Кого вызвали? Удалось спасти? — Удалось. — Удалось. «Сама с ней работала», — не моргнув глазом, заявила Элиана. «А кого бы вызвали? Все специалисты в тот момент были в реанимации? Спасали этого парня с земли?» Клузи уважительно присвистнул. «Ну ты даешь! Да такое не каждый пятикурсник сделает. Слушай, расскажешь подробности». «Как ты с краевым эффектом боролась после того, как эмоциональное энергетическое поле выровнять удалось?» «Там так интересно получилось!» — начала Элиана, а потом спохватилась. «Черт! Сейчас же звонок будет! Надо идти! Как-нибудь в другой раз расскажу!» Блондинка развернулась и направилась прочь. «Подожди!» — окликнул ее Клузи. «А давай после пар посидим где-нибудь э -э -э, в спокойной обстановке. Как раз и расскажешь». «Ну ладно», — пожала плечами Элиана. «Можешь зайти за мной вечером, часиков в семь». После этой небрежно произнесенной фразы блондинка быстрым шагом направилась к Лере. «Идем, опаздываем уже». А я еще хотела успеть последнюю тему повторить. М.Д. Леди Башня ведет. А это совсем не одуван. Этой палец в рот не клади. это двойки направо и налево раздает. Валерия понимала, почему Ильяна так усердно уводит разговор в сторону учебы. Догадывается, что Валерия слышала... о выдуманном героическом спасении погибающей. Эли, так вот, оказывается, для чего тебе Электон нужен, — с упреком сказала Лера, прервав бесконечный поток красноречия. — На войне, как на войне, все средства хороши, — ощетинилась блондинка. — Но рано или поздно Клузи поймет, — что жить без меня не может, тогда мне и Электон не нужен будет. Рано или поздно ты так увязнешь в своем вранье, что тебя уже никакой Электон не спасет. Элиана одарила взглядом со зловещим прищуром. «И это, говорит та, которая из-за парня с высотки сиганула, «Прибереги свою мораль для кого-нибудь другого».